и о метафизическом смысле этого текста, ведь отношение Дали к небесному отцу постоянно склонялось к какой-то люциферовской дерзости, искусительности, независимости. Примечательно, однако же, что Дали как будто не замечал одного противоречия в своей личности и в своем дневнике. Он относился к Фрейду, по сути дела, как к духовному отцу, и никогда ни в чем не проявил непослушания, не усомнился ни в одном слове. А ведь Дали знал, что незаурядная личность просто не может не бросить вызов отцовскому авторитету, и не просто поставил соответствующую цитату на самые видные места, но и придерживался соответствующей линии и в своей жизни И в своем творчестве. Только одно исключение, только одно нарушение можно констатировать. Отцовский авторитет Фрейда стоял выше всякой критики. А ведь самые талантливые потомки Фрейда, Юнг и Адлер, как раз откололись от атордоксального фрейдизма, как раз восстали против отцовского авторитета, словно подтверждая тем самым тезис Фрейда. Дали позволялся бы быть непочтительным кому угодно. Он доходил до пределов сюрреалистической раскованности, апеллируя в своей живописи или своих словесных высказываниях к каким угодно властителям дум. Среди всех великих людей он почитал безоговорочно одного только Фрейда. Подобно тому, как среди родственников и близких людей он никогда не задел одну лишь галлорину. Можно было бы долго приводить примеры почитания Фрейда с Альвадором Дали и другими сюрреалистами. Мир идеи венского психолога и мыслителя имел особый смысл для этих людей. В самом деле, фрейдизм был жизненно важен для сюрреалистов и был, быть может, одним из главных факторов подъема и успеха их доктрины. В известной статье 1919 года «Дас иунхэй млихэ», опубликованной в венском журнале «Имаго», Фрейд писал, «Один из наиболее надежных способов вызвать ощущение тревожащей странности — это создать неуверенность насчет того, является ли предстающий нашим глазам персонаж живым существом или же автоматом. Естественно, что самое первое, что вспоминается в связи с этим психологическим наблюдением, это автоматические персонажи Джорджо де Кирико, которые уже были созданы к тому времени, когда опубликована статья Фрейда. Через несколько лет после ее опубликования должны появиться и те изображения в картинах Магрита, Массона, Пикассо и Дали, которых налицо именно смущающая, опасная неопределенность. Кто там люди, механизмы, куклы, призраки? Было бы верхом упрощенчества думать, будто сюрреалисты работали по рецептам Фрейда или иллюстрировали его идеи. Фрейдизм помогал им в ином плане. Сами концепции сюрреалистов – получали мощную поддержку со стороны психоанализа и других фрейдовских открытий. И перед собой, и перед другими они получали весомые подтверждения правильности своих устремлений. Они не могли не заметить, что случайные методы раннего сюрреализма, такие как изысканный труп, фроттаж или дриппинг, то есть произвольное набрызгивание краски на холст, соответствовали фрейдовской методике свободных ассоциаций, употреблявшиеся при изучении внутреннего мира человека. Когда позднее утверждается в искусстве Дали, Магрита, Танги, Дельво принцип иллюзионистического фотографирования бессознательного, то нельзя было не вспомнить о том, что психоанализ выработал технику документального реконструирования сновидений. Переклички и созвучия были знаменательны. Если добавить сюда хотя бы тот факт, что психоанализ обращал первостепенное внимание именно на те состояния души, которые прежде всего интересовали и сюрреалистов, сон, визионерство, психические расстройства, детская ментальность,